Пока у меня было время до встречи с Джеком, я решила подумать над тем, что же можно положить в капсулу времени. Мне она вряд ли когда-нибудь пригодится, поэтому я не стала думать о том, чтобы оставить послание будущей себе. А вот будущему кому-то это уже совсем другое дело. Что же я могу кому-то дать в будущем? Довольно-таки сложный вопрос. Я решила промчаться по книжным магазинам. С трудом, но мне все же удалось достать книги, которые значительно повлияли на мою жизнь. Возможно, кому-то когда-то они пригодятся. В основном это были книги по саморазвитию, такие как «Пять языков любви», «Жизнь без границ» и, конечно же, мое любимое «Хюги» или «Уютное счастье» по-датски. Возможно, когда-нибудь в будущем это кому-то пригодится, особенно если технологии начнут развиваться с еще большей скоростью, чем сейчас. Ещё я не поленилась снять небольшое видео, где стала говорить о том, насколько важно оставаться собой и, что немаловажно, ценить свои отношения с близкими и всегда поддерживать их. Куда ж без этого? Тем более этого косяка мне хватило с лихвой. Письма я решила написать два. Одно — обращение от самой себя, а второе — любимая выписка из книги, которую я недавно прочла, и она здорово стала меня мотивировать. Итак, начну с письма от самой себя здравствуй дорогой читатель я пишу тебе из прошлого чтобы напомнить тебе о том что в прошлом с тобой происходило много чудесных мгновений возможно что тебе было сложно но все те ошибки помогли тебе стать лучшей версией себя стать тем кто ты есть сейчас в свое время я тоже пережила много и хочу сказать тебе не сдавайся ни в коем случае ты можешь гораздо больше чем думаешь никогда не отступает от своих целей и желаний да будет сложно но это будет стоить всех потраченных усилий. Главное – продолжай идти. Ну а теперь я запишу выписку из книги Егора Горда «13 осколков личности». Поехали! Если дать человеку деньги, то он их тратит более или менее разумно. Покупает еду, одежду, подарки, платит налоги. Только невероятно богатый человек может себе позволить бросать деньги на ветер или с крыши высотного здания. У меня порой складывается ощущение, что люди воспринимают время как бесконечный ресурс. Я вижу, как люди бросают свои минуты жизни в никуда, в пустоту, тратят их настолько неразумно, что я порой бываю в шоке. В данной выпиской я хотела сказать тому, кто это найдет о том, насколько ценна время.